Алексей Волков. Командор Петра Великого. Часть первая. Домик в Коломне. Голова первая. Сергей Кабанов. Снега и мороз Человеку свойственно желать недоступно. Если же по почечание желания когда-нибудь забывается, то недовольно ворчать и ждать, когда же это все кончится. Помнится, в годы детства, когда я еще жил у моря, жители дружно ворчали, если вдруг летом наступала жара. Мол, сколько можно, да скорее бы она прошла. А было той жары, как правило, несколько дней в году. Остальное время сплошные дожди. Кайс, порой в Вест-Индии мне хотелось настоящего снега. Райские края с чудесным климатом, теплым морем, пышной растительностью, и все равно душа временами тосковала по-родному, хотя и суровому. И вот теперь за окном снег, и никакой радости по данному поводу. Напротив, хочется теми словами, которые не пишутся на бумаге бесконечную зиму. Температура под 40 мороза, тепло по опыту прошлого года настанет разве что в апреле. А пока хочешь на печи лежи, хочешь волком вой. Я не неженка, но как полноценно проводить занятия, когда люди в полк только набраны, а в сугробах можно утонуть? Тут поневоле взмолишься о скорейшем из тепла. Тем более никаких казарм еще нет, солдаты стоят по стоям по избам обывателей, и все, что есть в моем распоряжении, это заброшенный дворец Алексей Михайлович. Заброшенный настолько что привести его в божеский вид требует массы времени и усилий, а под рукой ни материалов, ни чего. Единственное, парадную залу я кое-как приспособил для ротных учений. Теперь там с утра до вечера сдаются команды, и назначенные в полк офицеры сами малознакомые своими требованиями старательно гоняют новобрации. Строевой шаг, всевозможные перестроения – Одним словом мелочь, больше всего вызывающая досаду даже в моем прошлом, которое здесь недостижимое будущее. Но даже там это необходимая основа порядка, на котором все держалась армия. Здесь же строя подготовка имеет еще чисто утилитарный свойств. Я могу сделать из своих солдат рейнджеров. Да только им туда не выиграть ни одного большого боя, ни кремниевые ручья, ни изготовленные штуцера не гарантируют достаточной победы от плотности а для победы плотности огня. Исход боя еще долго будет решать рукопашная схватка. А в ней в одиночку или затопчет кавалерий, или сомнет плотный строй в пехоты. В Америке было хорошо. Ни у одной страны там еще не было войск, которые с полным основанием можно было бы назвать армией. Все силы, небольшие гарнизоны крохотных крепостей, к тому же отвыкшие от полноценной службы, несмотря на потенциальную опасность нападения моих бывших коллег по ремеслу или туземцев. А в Европе процветает массовость, и сражаться с врагом на равных возможно лишь овладев всеми приемами нынешнего боя. Подготовка бойца всегда несет в себе двойственность. С одной стороны разумная инициатива в бою вещь полезная, а с другой без дисциплины и послушания побед не бывает. Вот и приходится гонять солдат, превращать их в своеобразные машины, готовые без размышления выполнить любую команду. И пока нет дисциплины, нет воинской части. Есть только однообразно одетая вооруженная толпа, опасная для обывателей и безобидная для врагов. Полка у меня пока не было. Практически тарота, которая была мне выделена из преображенского полка, еще сманены мною конихи все это уже Алексея Михайловича были огромные конюшни с соответствующим штатом обслуживающих персонала. Причем этому персоналу порой доводилось выполнять самые разные поручения своего царя. Кстати, сыном одного из конюхов являлся небезызвестный меньшин. Позднее о нем будут распространять легенды, рассказать о торговле пирогами. Реальность намного пирозаичнее. В отличие от своего отца, Петр верховую езду не жаловал. Охотой не увлекался, да и вообще к лошадям был довольно равнодушен. Работники конюшни поневоле остались не у и потихоньку потянулись к преображенцам. А я успел большую их часть перехватить. По уровню подготовки они стояли намного выше нынешних стрельцов, да и вообще представляли собой первоклассный материал. Впрочем, нынешние стрельцы войском в полном смысле этого слова как раз и не являлись. Несколько бунтов начисто выбили из них воинский дух, Привратив в горлопанов и бунтарей, да их-то не занимал с ними никто. Мол, служит и ладно. А в перспективе ведь будет еще один бунт, и наказание за него будет отнюдь неадекватным преступлением. Возможно, это просто месть Петра за страшные картины детства, усиленные желанием никогда не допустить их повторения. Страшная месть. Но и отвлекся. Прибывшие в последние осенние месяцы новобранцы из самых разных сословий никакой подготовки раньше не проходили и требования требовали обучения с нуля. Исключением являлись около сотни небогатых дворян, хотя их владевших оружием. Но и те пехотных строев не ведали, а уж о дисциплине понять не имели. Насколько я знаю, точно такая же картина наблюдалась во всех полках, кроме двух потешных до двух так называемых новомосковских. Елефортова и Бутырского. Моя родина находилась в своем обычном состоянии, полной неготовности к войне. Плывя сюда, я лелеял планы начать пораньше Северную войну да устроить Карлу Полтаву где-нибудь под Нарвой, а то и Вигой. Теперь же был бы рад лишнему месяцу отрочки от реальной даты. Да и не только армия. Наша промышленность тоже еще была в процессе становления, как не старались флейшманы, ордилов и прочие совершить переворот в производстве за год нереально. Да и переворачивать пока особо было нечего. Приходилось создавать практически с нуля, а на это тоже требуется масса времени. Если же мерить все постоянно обновляемыми планами, нам просто не хватит жизни. Сколько ее осталось, а сделать предстоит еще очень и очень много. В идеале до превращения России в мощную империю и мировой промышленный центр. А тут даже мой полк еще не переворожен штуцерами. Про другие части я не говорю. Короче, времени на грусть особо не было. Даже зимой, когда часть дел, по крайней мере у меня, вынуждена была отложена на весну. Или проходила импровизированным порядком. Впрочем, я ведь тоже занимался не только полком. Иногда время, проведенное в Карибском море, казалось мне чем-то вроде отдыха. Да не только мне. Наташа и Юля уже упрекали мне, что времена фребустерского прошла, что я пройдет с ними гораздо больше времени, чем здесь, на родине, и, мол, порой толку от меня не на грош. Прихожу, да и заваливаюсь спать, не обращая на своих женщин внимания. Упрек безжалостный, но, увы, справедливый. И я решил, что надо хоть сегодня отправиться домой пораньше. Уже стемнело, из за окном избы, которую я отвел под полковой штаб, сияла луна. Ее лучи весело отражались от высоченных сугробов, пытались заглянуть комнату на свет, свечи напрячь перебивал луны, хотя до электрического ему, в очередь, тоже было далеко. Уйти я не успел. Снаружи постышался шум. Выглянуть я не стал, мало ну, ли кто может шуметь, тем более ничего грозного в доносящихся звуках не было. Дверь отворилась, и в комнату шагнул Петр. — Не ждал! — румяное сморозное лицо царя искрилось весельем. Следом за ним шагнул верный Алексаж. «Признаться, с памятного торжественного въезда в Москву я видел Петра раза три, не больше. Почти все время приходилось проводить в Коломне. Государь же, напротив, в то и дело пускался в небольшие путешествия и порой отсутствовал в Москве недели. «Хотел нагрянут к тебе домой, но подсказали, что в это время ты еще в штабе». Петр скинул шуму на ближайшую лавку и подсел к столу. «Делал много, государь, признался я». Летом буду в поле. Мы в поле тебя найдем, улыбнулся из спины Петра Меньшиков. Чаркой с мороза угостишь, поинтересовался царь. Как будто я мог отказать. Не прошло и пары минут, как проворный денчик Василий приволок на стол, что в водке, капусту, хлеб да сало. Денчика я выбрал себе здоровее одного. Напрасно говорят, что в страну люди были помельче. Вась, молодой парень из деревенских, По габаритам напоминал небольшого медведя, касаясь саду в плечах, кулачище побольше иного лица, если попадет, то убьет без сомнения, а вот у самого лицо широкое, добродушное, с бесцветными бровями и толстыми губами. Уж не знаю почему, но парень чуть не молился на меня. Вот и сейчас присутствие царя на него не подействовало, и взгляды и забота были обращены только на мою скромную персону. Ух, хорошо, Петр, лишь чуть поморщ, с залпом выпив чарк все ухи, здесь именуя ему то водка, то хлебным вином, и пальцами подцепил из миски горсть квашеной капусты. При этом он внимательно просидел, чтобы мы с Алексашкой тоже осушили до дна свою посуду. Между прочим, в чарке было грамм по 150. Необходимость пить наравне с весьма крепким в этом деле царем, А то и больше у являлось одной из причин, по которой я старался держаться подальше от государя всей Руси. Не пить? А как колесобутыльник сам царь? повелитель пока еще одной шестой, но весьма значительной части службы. Дело не в том, что я испытывал некий пиетет при одном поминании царского имени. Просто хорошие отношения с Петром были мне необходимы для пользы Отечества, хотя это и звучит несколько патетично. Ох, где ты, моя армейская молодость, когда на утро мне все было нипочем. В крайнем случае, нипочем было уже после обеда. А тут же весь следующий день псу под хвост. Сегодняшний еще ладно. Как дела, поинтересовался Петр. По нему было незаметно, что он только что принял довольно большую порцию. Да не должно так быстро действовать с мороза. Производство движется, не так живо, как хотелось бы, но без дополнительных проблем. Началось заведомо хорошие новости. Штуцеров изготавливается больше. Порвая машина уже третья готова. Сейчас пробуем сделать механический пресс. Петр удовлетворенно кивал. Он вообще любил технику в любом ее виде. Наверное, поэтому и выделял нашу разношерстную компанию как и таких производителей царских игрушек. Даже когда от них не было сиюминутного толка. Он говорит, пресс сейчас же побежал смотреть, да только понял, что последний пока не готов. Вот с полком похуже, зима развернуться не дает. Так это у вас в вест тепло круглый год, в России климат суровый, стал меньше О чем речь? Я сделал вид, что не заметил этого у вас. Надо с весной обязательно казармы ставить и хоть пару залов, чтобы можно было заниматься. То, совсем ничего, участвовав, поинтересовался Петр Икин, ну, Олег Сашкин, ну, мол, наливает. — Ну, не совсем. Потихоньку привожу их в воинский вид, — признался я. — Заодно грамоте всех учу. — Зачем? — удивился Менщиков, который с буквами был не в ладах. — Не совсем, но не любил он этого дела. — Как? Сам? — практически одновременно спросил царь. — Достаточно обучить первый десяток. Дальше каждый начинает учить своих товарищей. Те в свою очередь учат следующих и так далее. Первому я ответил Петру в двух словах, изложив основы ланкастерской системы. А зачем? Чтобы сделать страну процветающей, необходимы знающие люди. А уж грамота – это основа любых знаний. Скажу больше. Необходимы школы, где людей бы учили наукам. Необходимы толковые геологи для разведки мест, где под землей лежат металлы и другие полезные ископаемые. Необходимы навигаторы для будущего флота, садаки артиллерии, путешественники, которые могли бы составить карты земель. Да проще сказать, кто не нужен. Если бы царь попробовал уточнить, какие профессии не требуются в его царстве, я бы назвал политиков и юристов. Но он не уточнил, и давать пояснение мне не пришлось. В противном случае, при вечном любописистве Петра, мне еще пришлось бы долго объяснять, для чего вообще придуманы эти вредные для окружающих профессии. Да, людей потребно много, вздохнул государь. Затем выдохнул и горестно опрокинул в себя чар. «Слушай», — после некоторой паузы произнес Пётр, — «мы тут задумали послать в Европу большое посольство, ну и заодно набрать там людей, опытных в кораблестроительных и морских делах. Не хочешь отправиться с нами?» «Тоже мне, бином Ньютона. Да я об этом посольстве с детства знаю. Столько книг написано про пребывание Петра инкогнито в Голландии, Англии и ещё каких-то «Государь, я нужнее тут». В Европе я уже был, да и те страны, которые посетит посольство. Я сделал все, чтобы фразы прозвучали поделикатнее. И я же с ними воевал, Петр Алексеевич. Ну и что? Словно год назад не пытался посидеть меня за былые проделки под бочей на Теперь ты российские офицеры и подластен только мне. Хотя ты прав, тут от тебя побольше пользы будет. Вот заручимся союзом с европейскими державами и тогда такую заварушку туркам устроим. И я-то знал, что ничего из этой затеи не выйдет. Раньше по книгам, теперь поварившись много в европейском котле, и по собственному опыту. Слава Богу! Между прочим, Ван на опять в Москве подмигнул мне пётр Хотя больше твоей головы не требует. Признаться, я давно забыл про голландского капитана, пару раз попавшегося мне на мостских дорогах, а затем едва не навредившего мне уже здесь. Да не о нем сейчас речь. Позволь слово молвить, Петр Алексеевич. Говори. Думается мне, что сейчас в Европе не до турков. Испания ослабела, и сейчас все усилия других стран обращены на ее заморские территории. Мы для них интереса не представляем, да и Турция, той же Англии и Голландии далековато. У них сейчас своих дел по горло Петру очень не хотелось, чтобы я был прав. Сильно не хотелось. Все-таки, несмотря на всю самоверность после взятия Азова, оставаться один на один с грозным врагом было страшновато. По-моему, он втайне даже побаялся содеянно, вот и запоздал, искал союзников в разгорающейся войне. Но христианские святыни в руках неверных. Сколько бы потом не обвиняли первого императора в богоборчестве, на самом деле он был верующим человек Церковь и вера понятия несколько различны. Атеистов в этом веке практически не было даже среди самых закоснивых злодеев. Уже который век, что-то не наблюдая крестовых походов, в Европе политика давно определяется интересами выгоды. Сейчас важнее торговые пути из океанские колонии «Коловин говорил мне то же самое», — вздохнул Петр. «Мы для Европы малый политик». «Но ничего, тогда одни справимся. Летающие корабли, по что?» «Рано нам с турками всерьез воевать, — снова возразил я царю. Государство у них пока крепкое, три части света раскинута, армия, флот. Один пусть, два дирижавля погодой нам не сделают, обеда будет решаться на земле. А у нас пока даже войск толковых нет. Старые полки наземного строя никуда не годятся, о стрельцах уже не говорю. Самое лучшее — разогнать их на четыре стороны, а взамен набрать новые части — и уже готовить к боям всерьез. Вперем и подготовим, но и стрельцов используем. Петр вновь потянулся к чарке. На первое время и они сойдут. Если не ошибаюсь, во время Великого посольства стрельцы взбунтуются. Правильно, не все, а я не такой знаток истории. Но с тех пор никакой заметной роли в войне оставшиеся играть не будут. Однако, как заявить во всеуслушание об этом, Их надо расформировать, Петр Алексеевич. Тех, кто на что-то годен, влить в новые полки. Остальные пусть становятся мещанами. Воюют не числом, могли бы под убедиться. Царь, конечно же, убедился, только не хотелось ему распускать войско, которое содержалось с минимальными расходами от казны. Казна я точно стал была хронически пуста. И вводимые новые налоги не помогали. С одного мужика 10 шкур не сдерешь. Плюс остаться лишь четырьмя полками пехоты на огромных пространствах тут по нему ли задумаешься. Даже пятый полк мой, как я заявил Петру в самом начале, окончательно будет готов только летом. Помимо индивидуальной подготовки требуются всевозможные тактические занятия спалька, в конце концов. До тех пор у меня на него воинская часть, оборуженная толпа, законное бандформирование. Был один способ пополнить государственную копилку, да только при нынешних расстояниях, Но это должно было уйти минимум несколько лет, а у нас просто не было свободных людей. Поручить же кому-то другого настолько ответственное от дело я не мог. И потом, зачем нам сейчас Турция зашла из другого конца? Победить окончательно мы ее не сможем, пока не сможем поправиться, я ведь как скривился отца А выход к морю нужен, понимаешь, за ускрипал меньше, чтобы герог свободно плавать». Из Азова свободно никуда не поплывешь. Но и пусть гневается, и такое видали. В Черное море путь лежит через Керченский пролив, который контролируется турками. Если же и прорваться каким-то образом, то дальше лежит Босфор. И там тоже турки. Но не миновав Босфора в Средиземное море не выйдешь. Хотя, хотя только оно может позволить нам возить товары в другие страны и что-то привозить оттуда. — Возьмем мы тот Босфор и Царьград возьмем! Меньшиков заметно захмелел, и любые препятствия оказались ему пустяками. — А в горах кто-нибудь воевать умеет? — Чего там умеете, Алексашку уже неслово. — Подумаешь, в горы! — Ого! А русский человек, между прочим, уравнивный, и никаких город родясь не видывал. И это, в отличие от собеседника, порвел в горах свою первую войну, и подготовлен был не в пример лучший. «Хорошо, а куда ты клонишь, Пётр?» «Уже понял, что критику я обрушил неспроста. россии сейчас нужнее Балтика, государь. Тогда будут у нас пути в европейские страны, гораздо более надёжные, чем южные». Некоторое время в горнице висело молчание, а потом Менчика выдохнул с нескрываемым удивлением. «Так ведь у тебя в Швеции первейшая армия в мире!» «Сколько будет ещё этих первейших армий?» При Фильдрихе Великом — прусское, во времена Наполеона — французская затем при Гитлере — немецкая И куда они подевались после встречи с русскими полками? То-то же. — Потому с нее и начнем, для затравки. К чему мелочиться? — улыбнулся я, и Петр, Саликтас и Алексашки через несколько секунд дружно захокотали. Слово прозвучало. Северная война была предрешена без меня, всего лишь жестокая необходимость. Я лишь надеялся сократить ее продолжительность, как то как-то получилось, что первым грядущим бойню возв... возвестил я».